Глава третья. Далеко на юге, в самом центре города, грустно выла сирена. В воздухе еще чувствовался слабый запах дыма. Он смешивался с выхлопными газами и вонью мусора, но к ночи стало прохладнее и свежее. Над черными мусорными мешками и пустыми улицами возвышались стены северного Лондона. Над стенами темнели шиферные крыши, а еще выше — Виднелись два силуэта. Один стоял, расставив ноги на крыше полицейского участка, как альпинист на вершине, а другой скрючился в тени спутниковых антенн. Саввел крепко обхватил себя за плечи. Непонятный спаситель нависал над ним. Саввел выглядел жалко. Чужая одежда порвалась о бетон в нескольких местах. Кожа, исцарапанная жесткой тканью, кровоточила. Где-то в недрах здания осталась камера, из которой он сбежал. Наверняка полиция уже это обнаружила. Савл представил, как они бегают по участку, ищут его, выглядывают из окон, отправляют во все стороны машины. Нелепое создание, назвавшееся «Крысиным королем», поразило Савла своими высокопарными и нелепыми речами, от которых перехватывало дыхание – Замолчав в очередной раз, он сутулил кослявые плечи и снова спросил, таким тоном зовут с собой на вечеринку наскучившего любовника, «Пойдем, что ли?». Сердце Савла забилось чаще, но он колебался, он хотел четких указаний. Крысиный король скользнул к двери и осторожно открыл ее. На этот раз молча быстро сунул голову в узкую щель между дверью и косяком, осмотрелся, протянул назад руку, не глядя, и поманил Савла. Очевидно, вывести его отсюда пришло какое-то магическое существо. Савл двинулся вперед, испытывая одновременно вину, надежду и ужас. Крысиный король быстро обернулся и без предупреждения перекинул Савла через плечо, Тот слабо вскрикнул, но король ударил его свободной рукой под ребра и прошипел. «Заткнись!» Крысиный король легко шагал вперед, а Савол мешком свисал с его плеча. При каждом шаге вонючего существа его слегка подбрасывало. Савол прислушивался. Голова его прижималась к чужой спине. Страшно воняло грязью и зверем. Послышался тихий стон, как будто где-то открылась дверь. Савл закрыл глаза. Сквозь веки свет в коридоре казался красным. Узкое плечо короля впивалось Савлу в живот. Он немного помедлил, а потом пошел вперед, не издавая ни звука. Савл зажмурился еще сильнее. Дышал он с трудом. Поблизости кто-то заговорил. Савл почувствовал, что его вжимают в стену. Король прятался в тени. Впереди слышались шаги, твердые и спокойные. Савол проехался боком по стене, крысиный король резко присел и замер. Савол задержал дыхание. Шаги звучали все ближе. Савол готов был закричать, выдать себя, признаться, что угодно, лишь бы пропало это чудовищное напряжение. Легкое колебание воздуха, порыв тепла, и шаги затихли. Придерживая савла за ноги, серое существо двинулось дальше. Под тяжестью неподвижного тела крысиный король сгибался, как могильный вор. Они бесшумно шли по коридорам. Савл снова и снова слышал шаги, голоса, смех. Каждый раз он задерживал дыхание. Крысиный король замирал, а люди проходили невероятно близко, на расстоянии вытянутой руки, ничего не замечая. Савол не открывал глаза, с закрытыми глазами он различал только светлые и темные места. Невольно он нарисовал в уме карту полицейского участка. «Осторожно, здесь водится чудовище», — подумал он вдруг, и чуть не захихикал, он вдруг начал различать даже самые слабые звуки. Эхо помогало ему составлять карту. Оно то делалось сильнее, то слабело, когда коридоры и комнаты приближались и отдалялись. Скрипнула еще одна дверь. Савол висел мешком. Эхо сделалось гулким. Теперь оно слышалось с другой стороны. Савла трясло сильнее. Кажется, они поднимались наверх. Савол открыл глаза. Они оказались на узкой, серой лестнице, грязной, пустой, полутемной. Приглушенные звуки доносились сверху и снизу. Спаситель протащил его пару пролетов мимо грязных дверей и окна, потом остановился отдохнуть. Присел, чтобы Савол мог слезть. Савол наконец огляделся. Они добрались до самого верха. Слева была белая дверь, за которой кто-то стучал по клавишам. Дальше идти было некуда. Грязные стены со всех сторон. «И что дальше?» — шепотом спросил Савол. Крысиный король посмотрел на лестницу. Прямо перед ним, высоко над маленькой лестничной площадкой, светлело большое грязное окно. Серая тварь наклонила голову, шумно понюхала воздух. До окна было футов десять. И вдруг король положил руки на перила, и вспрыгнул на них, легко удерживая равновесие на гладком пластике. Савол почти видел, как одно за другим сокращаются мышцы и сухожилия. На миг крысиный король замер, худое темное лицо искривилось гримасой, а потом он метнулся вперед, мгновенно преодолев расстояние до потолка. Он ухватился за ручку окна, и утвердил ноги на крошечном подоконнике, и также мгновенно затих странным пятном, распластавшись по стеклу. Только тихо покачивался плащ. Савол чуть не вскрикнул, но прикрыл рот рукой, и испуганно посмотрел на дверь. Крысиный король потихоньку распрямлялся. Вытянув вперед длинную левую руку, он достал до задвижки, окно открылось со щелчком, На чердаке сразу стало холодно. Цепляясь правой рукой за подоконник, странное существо изогнулось, дюйм за дюймом протискиваясь в узкую щель. Он сделался совершенно плоским, прорезая в полоску тьмы, как будто джин из лампы. Наконец он завис, крепко цепляясь за раму, стоя на сантиметровой полоске дерева в пяти этажах над землей, Мутные глаза смотрели на Савла через грязное стекло. Внутри участка осталась только правая рука Крысиного короля. Она поманила Савла к себе. Темная фигура дохнула на стекло и написала что-то на нем указательным пальцем левой. Наоборот, зеркально, чтобы Савл все прочитал. Теперь ты. Савл попытался забраться на перила. Ноги скользили по полу, залезть наверх никак не получалось. Он уцепился за перила и попробовал подтянуться, но вес тела тянул его вниз, он начал задыхаться. Он оглянулся на существо за окном. Костлявая рука все еще тянулась ему навстречу. Савол спустился вниз. Крысиный король сделался совсем плоским, чтобы удержаться на окне, свесил руку вниз к Савлу. Савл посмотрел вверх на крошечную щель под рамой, Дюймов девять, не больше. Потом оглядел себя. Он был крепкий и довольно полный. Попробовав обхватить себя за талию, он снова посмотрел на окно, на существо, ждавшее за ним, и покачал головой. Рука нетерпеливо хватала воздух раз за разом цепляясь за пустоту. Ответа «нет» король не слышал. Где-то внизу хлопнула дверь, и на лестницу вышли двое – Савол перегнулся через перила и увидел макушки и ноги двумя этажами ниже. Дернулся назад. Они шли к нему. Рука все еще тянулась вниз. Темное лицо кривилось. Савол встал прямо под окном, вытянул руки вверх и подпрыгнул. Сильные пальцы схватили его за левое запястье, сжали, впиваясь в тело. Он открыл рот, чтобы закричать, Тут же закрыл, зашипел, его тихо тащили вверх. «Тринадцать стоунов, плоти, крови и одежды». Примечание. 13 стоунов, примерно восемьдесят два килограмма». Конец примечания. Вторая рука обхватила его, шаги быстро приближались. Как вообще его тощий благодетель держался на окне? Савол увидел над собой окно. Повернул голову и плечи, и грудь, тут же сдавило. Руки скользнули по его телу, ища, за чтобы уцепиться, чтобы вытащить его наружу. И все же он протиснулся наружу. Защелка больно впилась в живот, но в целом это оказалось не очень сложно. Его обожгло холодным воздухом. Невероятно! Он был на улице. Налетел порыв ветра, теплое дыхание щекотало шею. «Цепляйся!» прошипел король. Савол послушно вцепился, обхватил ногами тощие бока короля, взявшись руками за костлявые плечи. Крысиный король стоял на узком карнизе, едва не соскальзывая вниз. Савол, который был намного крупнее, висел у него на спине, обмирая от ужаса. Правой рукой король держался за раму, левой — за тонкую щель над головой. Над ними высилась глухая кирпичная кладка фут 4 или 5, а еще выше пластиковый желоб. Выше была только крыша невероятно крутая. Саул повернул голову и почувствовал каменную тяжесть в желудке. Пятью этажами ниже он увидел грязный холодный асфальт переулка. Сразу закружилась голова. Мозг требовал немедленно спуститься на землю. Он же меня не удержит. Это невозможно. Гибкое тело под ним зашевелилось, и Савол чуть не закричал. Голоса с лестницы уже звучали у самого окна, но вдруг снова стали отдаляться. Савол двигался. Крысиный король оторвал правую руку от оконной рамы и ухватился за ржавый гвоздь, непонятно зачем торчавший из стены. Левой он быстро ощупывал невидимые трещинки в кирпиче и звездке, иногда находя почти незаметные выступы и впадины. Ноги оторвались от карниза. Савла король перекинул на одну сторону, задрав правую ногу выше головы, уперся в стену и повис на руках. Костяшки пальцев у него побелели. Ноги царапали по стене, Он распластался, как осьминог, но все же нащупал какие-то выступы на кирпиче. Король тянулся вверх то левой рукой, то правой, то левой, то правой и, наконец, уцепился за край черного пластикового желоба, отмечавшего границу крыши. Желоб странно скрипнул, но король взялся за него обеими руками, подтянул колени к животу, уперся коленями в стену, Завис на мгновение и оттолкнулся ногами, как пловец. Они оба перекувырнулись в воздухе. Савол услышал собственный крик. Стена, переулок, освещенные окна, фонари и звезды пронеслись у него перед глазами. Пластиковый желоб треснул. Король разжал руки, коснулся ногами крыши, наклонился, смягчая удар, изогнулся всем телом и упал на крышу плашмя и тут же пополз вверх, как паук. Савол держался так крепко, как будто они срослись навеки. Крысиный король быстро ковылял по крыше на четвереньках, не издавая ни единого звука. Он быстро прошел по коньку крыши, как канатоходец, направляясь к дымоходам, за которыми темнела громада города. Ужас парализовал Савла. Он мертвой хваткой вцепился в вонючий плащ, но король легко оторвал его от себя, сбросил с плеч и уложил в тени дымохода. Савл лежал. Несколько минут он дрожал всем телом, наблюдая за нечетким силуэтом тощего человека, который умел делать невероятное, но больше не обращал на Савла внимания. Савла трясло от дикого холода, хотя ночь была довольно теплая. А потом он расслабился и страх ушел. Безумие этой ночи успокоило его. Зачем бояться? Примерно полчаса назад он отказался использовать здравый смысл и теперь, когда это все кончилось, мог просто порадоваться ночи. Постепенно он восстановил дыхание, выпрямился, посмотрел на крысиного короля который стоял, глядя на высокое здание напротив. Савул обхватил себя руками и, задержав дыхание, поднялся, расставив ноги по обеим сторонам от конька крыши. Его немного покачивало, голова кружилась. Левой рукой он охватился за дымоход и немного расслабился. Крысиный король взглянул на него и сделал несколько шагов в сторону, по-прежнему балансируя на коньке крыши. Саввел смотрел на Лондон. Эйфория охватила его, он покачнулся и расхохотался. «Это же невозможно! Что я здесь делаю, черт возьми?» Он повернул голову, чтобы посмотреть на крысиного короля, который снова разглядывал его мутными глазами. Король указал на темный дымоход, и Савол понял, что смотрит он вовсе не на него. Окна огромного дома, неподалеку были ярко освещены. «Посмотри на них», — сказал крысиный король, — «в окнах». Савол послушно посмотрел. Маленькие человеческие фигурки издали казались просто смазанными цветными пятнами. В одном окне темнело неподвижное пятнышко. Кто-то выглядывал из окна, рассматривая неровную крышу, на которой стояли Савол и король, надежно скрытые тенями. «Попрощайся со всем этим», — сказал король. Савол вопросительно посмотрел на него. «Видишь того придурка, который стоит там и смотрит?» Таким ты был только что. Он смотрит на нас. Он все равно ничего не видит, просто почувствовал, мой взгляд, и это его раздражает. А теперь и ты так можешь, сынок. Крысиный король ворчал, скрывая свои чувства, но видно было, что он доволен хорошо сделанной работой. То, что остается, ничего не значит для тебя теперь. Все эти главные улицы, чистые комнаты. Это мусор, мишура, это не настоящий город. Ты попал сюда через черный ход. Я видел тебя в окнах ночью перед рассветом. Ты смотрел, но не видел. Видел, но не мог прикоснуться. Теперь же ты увидел его по-настоящему. Все это — твое, Саво. Все эти пустыри — это твоя земля, твое укрытие, твоя нора — «Это и есть Лондон. Ты же не сможешь вернуться. Мы теперь вместе, парень. Кажется, ты не против». «Почему я?» — медленно спросил Савл. «Чего вы от меня хотите?» Он замолчал впервые за несколько часов, вспомнив, почему оказался в полицейском участке. «Что вы знаете о моем отце?» Крысиный король обернулся и посмотрел на Савла. Лицо его, и без того неясное, стало совсем неразличимым в лунном свете. Не отводя взгляда от Савла, он медленно опустился, оседла в крышу. Садись, мальчик! И я расскажу тебе кое-что. Оно тебе не понравится. Савл осторожно присел лицом к крысиному королю. Прополз вперед. Между ними оставалось всего пара футов. Саввл вдруг подумал, что они теперь похожи на двух школьников или на персонажей комикса. Сидят на крыше, болтают ногами. После предупреждения короля эйфории Саввла куда-то делась. Он тяжело сглотнул, думая об отце. Вот ключ ко всему. Вот легенда, которая объяснит, куда же он попал. Крысиный король заговорил. Как и в камере, его голос звучал ритмично, монотонно, как звуки волынки, Савол не просто слышал слова, а их смысл вползал ему в голову еще каким-то образом. «Вот мой Рим, нет, мой Лондон. Мои владения, здесь я жил всегда, и мои маленькие придворные искали зерно и мусор вору в законе. Они слушают меня, я их король. Я не бывал одинок, Савол, никогда не бывал. Крысы верят в рот. их должно быть много. Чем больше ртов, тем больше пищи. Что ты знаешь о своей матери, Савол? Вопрос удивил его. Ну, ее звали Элаиза. Она была медсестра. Она умерла в родах, что-то пошло не так. Доказательства? Савол непонимающе покачал головой. Ну, доказательства, фотографии, ксивы. Конечно, она была невысокая, смуглая. Красивая, а какая разница? К чему вы об этом? Иногда старина встречаются белые вороны. Выродки, если ты понимаешь, о чем я. Готов об заклад биться, что вы с папашкой регулярно ругались. Не ладили, а? Ты что думаешь, что у крыс по-другому? Твоя мамка была та еще, Фифа. Прям втюрилась в твоего папашу, а он в нее... Она красотка была, аппетитная такая, кто бы отказался. Крысиный король эффектно взмахнул рукой, повернул голову и посмотрел на Савла Искоса. «Твоя мамка сделала выбор, Савл». «Медсестра, надо же! Смешно! Это как козла в огород пустить. Ей только раз войти в дом да понюхать воздух, и она уже знала, сколько там крыс и где они. Ее звали...» предательницей. Но я-то уверен, что все дело в любви. Саввел ничего не понимал, но продолжал смотреть на короля. Она была не создана для таких, как ты. Твое появление ее убило. Ты крупный, сильный парень. Наверняка сам не знаешь, насколько сильный. Ты многого о себе не знаешь. Наверняка ты пялился в чужие окна по ночам, куда дольше и внимательнее своих дружков. Ты долго... Пробирался в этот город. Знаю, тебе не терпится узнать, кто пришил твоего старика, а ведь это не случайность. Бабка твой кому-то помешала и поэтому просто взял и грохнулся на улицу. Тот, кто это сделал, ему нужен ты. Старик просто попался под руку. Ты необычный человек, Савл. В твоих венах течет особая кровь. И есть в этом городе тот, кто хотел бы ее пролить. Твоя мать была моей сестрой. Твоя мать ⁇ крыса.